Вообще внешность у него была южного, крымско-эгейского замеса. И, конечно, какой там бухгалтер. Темнота меня попутала. Он спокойно, подробно разглядывал меня профессионально, невозмутимыми глазами. Я не смутилась. Так смотрят на женщин художники, фотографы и врачи, те, кто по роду профессии соприкасается с женским телом не только на чувственной почве. В отношениях с женщиной они игнорируют орел-романтичность и обходятся без него, что делает общение с ними даже с незнакомыми почти домашними. Бухис, помните? Я попросил вас прочесть мне слух о один гениальный сценарий, спросил Ласла. Да-да, ответил тот, раскладывая кисти. Кошмарное произведение. Где советский следователь песни поёт, что это несусветное. В фезиономии бывшего монаха в миру заиграло всеми оттенками удовольствия. Я почему-то страшно обиделась. Вот этот самый отвратный, подумала я, художнике, мерзкий, лысый, наглый провинциал. Это был мой будущий муж. И я надеюсь, судьба А кажется, ко мне столь милосердна, что до конца своих дней, проснувшись и повернув голову, я буду натыкаться взглядом на эту лысину. Со всем остальным я смирилась. Например, с тем, что опять я сплю в мастерской, среди расставленных повсюду холстов, и время от времени ночью на меня падает незаконченный мой портрет, неосторожно задетый во сне рукой или ногой. Пласла Припрыгивая вокруг балерины, кружась, совершая, не скажу, балетные, но явно танцевальные по, требовал, чтобы Борхис немедленно познакомил нас со своими гениальными полотнами. Художник зашел за свисающий с потолка в конце зала длинный стяг из занос и стал выносить оттуда картины, холсты натянутые на подрамник, картонки. он отстраненно, как рабочие сцены, таскал картины из-за занавеса и обратно, как будто не имел к ним никакого отношения. Я ничего не поняла в этих работах. В то время я воспринимала только внятное фигуративное искусство. Беласки с Рафаэль, Модильяни с усилием. Алласла подскакивал к холстам. шевелил пальцами возле какого-нибудь синего пятна или расплывчато серого силуэта и отскакивал назад, объясняя Леночке, в чем гениальность именно этого пятна или силуэта, после чего художник спокойно и как-то не заинтересованно утаскивал картину за занавес. Леночка держала полулыпку, как держит спину в той или иной балетной позиции. молчала. Кажется, она так и не произнесла ни слова за всё время. Через полчаса ласла, заявил, что никогда в жизни ещё не был счастлив, как сегодня, в кругу своих замечательных друзей, и если бы не срочный через час отъезд в Ленинград, где в Кировском проходят интенсивные репетиции балета Король Лир, в котором Леночка танцует Корделию, то ни за что и никогда он не расстался бы с нами. Он бы вёз нас в Шарапову охоту, приковал кандалами одного к мальберту, другого к письменному столу и заставил бы Бобхиса писать и писать портрет кинодраматург за работы. Затем целование ручек, размашистые взмахи кресты Наконец они исчезли. Художник подхватил в обе руки две последние картонки и понёс за занавес. Не обижайтесь на Ласла, послышался оттуда его голос. Он одинокий и сумрачный человек, эксцентрик, пиротехник. Все эти шутихи, петарды от страха перед жизнью. Он вышел из заза и сел, сказал: "У меня сейчас дети в 2:30, а потом мы можем пообедать в столовой тут рядом". "Да нет, спасибо", сказала я, "мне пора идти". "Напрасно", сказал он. "Столовая обкоммовская, цены дешёвые". В стали появляться дети. Малыши от 5 до 7 лет.